city sounds music radio podcasts 18 мая 1918 года была суббота в Петрограде солнечно На финляндском вокзале сотни родителей провожают своих детей в питательную колонию, по сути, в летний лагерь, цель которого – не развлечь, а откормить. Среди этих детей 15-летний Юра Заводчиков. У него короткие темные волосы и слегка оттопыренные уши. 18 мая он впервые за долгое время нормально поел. Зима в Петрограде была очень голодной. На обед дали по тарелке супа и жидкой гречневой каши, сломтим хлеба. Эта еда показалась нам исключительным лакомством. Последние объятия, поцелуи, наставления и слезы расставания. Ведь мы, дети, уезжали на целых три месяца. Родители машут платочками, и санитарный поезд номер 101 с детьми неспешно трогается. Никто не знает, что день назад на Урал, куда едут дети, пришла гражданская война. Никто не знает, что дети вернутся не все – Никто не знает, что они вернутся не через три месяца, а через два с половиной года, совершив кругосветное путешествие. Путешествие, похожее на сказку. Это была просто какая-то сказка. Бабушка мне рассказывала кучу сказок. там были у нас... С нами сейчас говорит Ольга Молкина. Она внучка Юрия Заводчикова. У нас был, я помню, большой такой картонный глобус. И вот просто запомнилось это мне, что она мне показывает, что там страны моря показаны, и рассказывает о том, как дети, много-много детей без родителей куда-то плывут на корабле. Конечно, бабушка, насколько я запомнила, она никогда не рассказывала это от первого лица. И никогда не говорила, что... среди этих детей была она или дедушка, вот почему-то этого не было. Когда уже через какое-то время, через несколько лет уже не было, к сожалению, бабушки, но мой дедушка начал активно этим заниматься и стал мне об этом рассказывать, и упомянул название парохода «Йомэймару», у меня сразу всплыли вот эти вот воспоминания. Но 18 мая 1918 года Юра Заводчиков и его будущая жена еще не знают друг друга. Юра сидит на своей полке и смотрит в окно, пока санитарный поезд номер 101 проезжает над Невой. Фотография Юры Заводчикова лежит у меня на столе уже полгода. Я распечатал ее на принтере и порой смотрю на Юру, как в детстве смотрел на картинки из книжек Жюля Верна. Ведь интересно, как выглядит Филец Фог из романа «Путешествие вокруг света за 80 дней». путешествие Юры вокруг света займет гораздо больше времени, но приключений на его пути будет уж точно не меньше. И история Юры Заводчикова не выдумка, а чистая правда. Меня зовут Илья Кизиров. Это подкаст русской службы BBC «Пассажиры Йомей мару Медленно, но верно мы продвигались на восток и с каждым днём удалялись от родного Петрограда. Это мы зачитываем воспоминания Юры. Мы ехали впервые в столь далёкое и интересное путешествие. С собой в путешествие он берёт матрасник. То есть это такой чехол на матрас из грубой ткани, который предполагалось, что будет набит сеном или соломой. и из него получится матрас для спанья. А в матраснике лежит всё, что Юра берёт в колонию. Это вилка, миска, две смены белья и какая-то летняя одежда. Впереди было целое лето отдыха и детского приволья, и относительно сытой жизни. Со свойственным молодости и эгоизмом все тяготы жизни в Петрограде, все родные и близкие лица, всё вдруг куда-то исчезло и вспоминалось лишь изредка, как бы в далёком тумане. Мне очень не хочется нарушать эту идиллию. Дети впервые после голодной зимы нормально поели и едут в летний лагерь. Но не сказать нельзя. Ведь никто из сидящих в поезде, детей, воспитателей и машинистов, в конце концов, не понимает, куда едет поезд. А мы сегодня понимаем. В Первую мировую войну вместе с российской царской армией против немцев и австро-венгров сражается Чехословацкий корпус. И тут происходит революция. Новая власть, советская, решает прекратить воевать. В России застревают 40 тысяч чехословацких военных. 14 мая 1918 года в Челябинске они вздорят с пленными австро-венграми. Из вагона с пленными в одного из чешских солдат прилетает ножка от буржуйки. Чехословакия останавливают состав с пленными, бьют их и расправляются с зачинщиками. Советские власти Челябинска арестовывают 10 чехов. Но чехи отбивают своих, а заодно захватывают власть в городе. Из-за ножки от буржуйки начинается чехословацкий мятеж. И поезд с детьми отправляется в самое сердце этого мятежа. Трудно представить подростка, менее подготовленного ко всему, что будет дальше, чем Юра. Юра. С раннего детства меня баловали и беспрестанно лечили от всяких возможных и невозможных, якобы нервных болезней. Водили по всяким врачам и, конечно, ничего серьезного не находили. На всякий случай мне прописывали модное тогда лекарство «рыбий жир». Отец считал, что это очень помогает от малокровия. От этого лекарства я отбрыкивался буквально руками и ногами. Меня уговаривали, упрашивали, соблазняли конфетками, только бы всунуть мне в рот очередную ложку этого отвратительного пойла». После очередного купания в тёплой ванне меня, закутанного в одеяло, торжественно несли на руках в кровать. Туда же мама спешила подать яичко в смятку, чашечку какао с печеньем или ещё что-нибудь. К 1917 году Юрия, 15. Он учится в реальном училище. Реальное училище – это как гимназия, только попроще. Больше математики и безо всякой латыни. Юра – типичный маменькин сынок. «Часто мать, отправляясь за всякими покупками на Большой проспект или на Сытный рынок, а иногда и в гостиный двор на Невский проспект, брала меня с собой. Надо думать, я был у нее любимый сынок, и без меня она никуда не ни шагу, в гости, в магазин, на рынок, на прогулку. Юрочка тут как тут». Он так бы и рос, изнеженный и заласканный, если бы не революция и голодная зима 1917-18 года. «Все лошади были мобилизованы для нужд войны, либо пошли на конину для населения города». Когда-то шумные и обильные от всяких товаров магазины были закрыты, а то и вовсе заколочены досками. Скудный продовольственный паёк – четвёрка, а то и осьмушка фунта плохого хлеба на день и изредка ржавые селёдки. Во время Первой мировой в России появилась, как сейчас бы сказали, НКО – общественная организация, помогающая фронту, беженцам и раненым. Она называлась «Союз городов». Весной 1918 года «Союз городов» объявил о наборе детей в летние питательные колонии. Которые не нужно путать с воспитательными, да потому что именно вот это была основная цель – отправить как можно больше детей из Петрограда куда-нибудь подальше э, в глубинку. Напомню, это говорит Юрина внучка, ольга Туда, где еще сохранились продовольственные запасы, и ситуация, как тогда казалось, в общем, э, полегче и политическая, и военная. Никто не мог предполагать, что э, в скором времени э, произойдет. Станция «Череповец», 5 часов дня, 20 мая. Это с дороги пишет 13-летняя Таня Альбрехт. Милая папочка и мамочка, я хотела написать вам, как нас кормят. Таня поехала в колонию вместе с сестрой Настей. Настя 11. Они, дочери сотрудника канцелярии Русского музея, Валерия Альбрехта. «Вчера утром нам дали одну кружку чая, полгалеты и один кусочек часов на обед, суп с кореньем часа, опять чай с галетами. Мы мяса. проехали уже 680, значит, нам остаётся проехать. 3000. Я себе отлежала весь правый бок. Милые папа и мама. И он очень болит. Тут всё очень дёшево. Масло 5 рублей 50, сыр 5 рублей 25, топлёное молоко 1 рубль. хлеб 30, 85 копеек за, копеек за фунт. Как жаль, что вы не дали нам денег». своих личных денег у девочек не было, потому что у нас есть письма с дороги. Это с нами говорит внучка Валерия Альбрехта и племянница Тани и Насти, Екатерина Удалова. Письма, открытки, они писали сначала каждый день. По станциям там Вологда письмо бросили, Вятка письмо бросили. Станция Вятка, 2 часа ночи, 23. -го. Милая папочка и мамочка, мы здесь стоим всю ночь. Да мы 20? все ходили осматривать город. Мне он не понравился. Весь в каких-то ямах и очень я жалею, я. что пошла. вятки Вятке все есть. Все покупают молоко, белые булки и блины. Как жаль, что у нас нет денег. Целую вас крепко. Таня. Папочка и мамочка, пишите почаще. А это пишет Настя Альбрехт. Мама, жаль, что ты нам не дала денег. Потому булки по 70 копеек. Ой, как жаль. И очень завидно, что другие покупают. Девочки некоторые плачут. Мы сидим как нищие. Есть все время охота. Но один раз я не выдержала. Есть очень хотела. И расплакалась. Мамочка, хоть 20 копеек пришли. Тебя любящая Настенька Альбрехт. Сёстры Альбрехт оказались в санитарном поезде 101, потому что в колонию поехала Танина подруга, тоже дочь сотрудника Русского музея. Таня очень захотела, конечно, поехать со своей подругой. И, и вот в таких тяжёлых условиях, когда уже ясно было, что зима прошла, такая самая трудная, 18-го года, да, что ясно, что детей кормить нечем, И родители поддались как-то на, на, на общий порыв, что детей надо отправить. Даже предположить нельзя было, что будет дальше. В один из дней конца мая наш поезд медленно подходил к Челябинску. А власть в Челябинске уже в руках белочехов. И вдруг, не дойдя до станции, остановился где-то в поле. Был закрыт входной семафор. Сначала долго никто не знал, в чём дело. Затем началась какая-то беготня и суматоха. Но никто ничего не говорил. Эти солдаты что-то там говорили на своём языке. Они прошлись по вагонам. Никакого насилия совершенно не было. И, может быть, повезло, что среди воспитателей был чех по национальности, который знал чешский язык. И он с ними там хорошо поговорил, договорился о том, что руководитель колонии придут на переговоры к их начальству и договорятся. И, в общем, это все удалось. Наконец оказалось самое неожиданное. В городе произошел политический переворот. Советы оказались свергнуты, и власть перешла в руки белогвардейцев и чехов. С этого момента, по существу, и начинается вся дальнейшая история нашего путешествия. Это был тревожный первый звоночек. Ну или легкий щелчок, с которым за спиной у детей захлопывается ловушка. Дальше все идет будто бы по плану. Поезд без проблем доезжает до Миасса. Это 100 километров от Челябинска. Мало того, в 20 числах мая из Петрограда выходит еще один поезд с детьми. Их поселяют в санатории Курьи. Это ближе к Екатеринбургу. И больше всего быт детей в первые дни, да даже в первый месяц, напоминает быт в обычном пионерлагере. Это курортные места, Миас, Курьи. Там на берегах озер были дачи, которые сняли для наших детей. Их там разместили довольно комфортно. вот У них были большие светлые комнаты, которые они, конечно, бросились сразу обустраивать, ставить цветочки, особенно девочки. И вначале-то все было вообще замечательно. Начальница колонии – Христина Вознесенская. Энергичная женщина, примерно 45 лет. Вместе с ней поехал ее муж – Павел Вознесенский. Пожилой и болезненный мужчина – Они довольно неплохо устраивают быт и жизнь детей. Каждый день с утра уходили на ближайшее озеро. Купались, лежали и загорали на солнце. Иногда мы совершали прогулки к озеру Чебаркуль или Вельменские горы. Ну, вы представляете, да после холодной зимы они пишут, что вот у нас еще наверное, снег, а тут уже вот можно без пальто ходить. Пройдя несколько километров лесной дороги в сторону станции Сарастан, на склонах гор виднелись старые заброшенные выработки. Мы с жаром копались в уже заросших травой и кустарникам ямах. где к изумлению находили никогда ранее невиданные чудесные кристаллы прозрачных и дымчатых топазов, фиолетовых аметистов, кроваво-красных гранатов. И у нас вот в семье сохранилась небольшая коллекция этих камней, которые Таня оттуда привезла в такой в картонной коробке, на обложке наклеена открытка Златоуст с видом Златоуста. хотя они там не были, но вот видна на такую что что ей попалось. Вот, и там несколько камней. И дети не просто они бы их пустили на на вольный выпуск, Нет, с ними занимались. Поскольку Ну вот они ехали же со своими учителями и воспитателями, их водили на экскурсию, им показывали Растительность, что там растет Вот так описывал свой быт Николай Иванов Которого тогда ласково называли Не Николаем, а Котей Котя увлекся ботаникой 21 июня в 7 часов чай Записки Экскурсия номер 2 в Березняк Пересажена земляника Сушка и разбор материала После обеда занятие по ботанике После чая у пруда лежал на солнце Более трех часов Был дождь и град Приятное впечатление Гнездо смотрели, по лесу прошли. После ужина сушка, на болото, за растениями. Боже мой, мы спали, танцевали, ели, а потом целыми днями гуляли. Что мы делали, дети? А это в 89-м году в документальном фильме «Миссия» свою жизнь в питательной колонии вспоминает Валентина Скроботова. Она попала во вторую группу и поехала не в МИАС, а в санаторий Курии. Я хорошо помню, как красноармейец шёл, штыком поднимал матрасы, они искали, не прячутся ли белые. Увидал меня, я как зверёк туда выглянул, по его лицу мелькнула такая улыбка, и он, значит, ушёл, успокоенный. К середине лета война дотягивается до каждого колониста. Потом белые прибежались, и они тоже. А это, говорит сестра Валентины, Зоя. Какие офицеры лощёные, они всё искали. Этих, красных. Однажды летним солнечным вечером, мимо нашей казармы, находившейся на самой окраине города, у леса, проходила группа изможденных полураздетых людей, окруженных со всех сторон вооруженной охраной. То были красные, попавшие в руки белых. Один из них, совсем молодой парень, едва плелся позади всех. И вот солдат-охранник силой ударил его прикладом винтовки в спину. От этого неожиданного толчка всё тело его изогнулось волной, и он, с трудом удерживаясь на ногах, с ужасом смотрел на своих мучителей. Всю эту группу подвели к опушке леса и, окружив кольцом охраны, накинули петли на шеи. «Владеть землёй имеем право, но паразиты никогда…» И тут же повесили носучьих деревьев на виду у всех. И несколько дней из своих окон мы видели качающиеся на ветру почерневшие трупы. И несколько дней там толпились местные бородатые крестьяне. Они тихо переговаривались между собой и что-то обдумывали. И долго еще были слышны там вопли и причитания несчастных жен и матерей». Наступает август 18 -го. За эти месяцы Россия прошла еще одну точку невозврата. В середине июля в Екатеринбурге расстреляли царскую семью. Белые создают антибольшевистские правительства. Комуч в Самаре и Временное сибирское правительство в Омске. В конце июля они берут Екатеринбург, а в начале августа – Казань. Это триумф. Красные, отступая, взрывают мосты и железнодорожные пути. Дети оказываются за линией фронта на территории Белых. «В городе издавалась маленькая газета, вернее, один листок на грубой темной оберточной бумаге. Там печаталось в основном о том, что делалось на этой стороне фронта. Ну и, конечно, немного о делах международных. Других источников информации, за исключением всевозможных слухов, у нас не было. И мы, по существу, находились в полном отрыве от действительных событий, происходящих на белом свете. Никакого радио и техники в те времена, конечно, не было». Война оказывает непосредственное влияние на быт детей. В какой-то момент им объясняют, что они не вернутся в Петроград к сентябрю. Прерывается почтовое сообщение с домом. А начальница колонии Христина Вознесенская, которая так славно организовала быт детей в первые месяцы, вдруг становится раздражительной и злой. 3 августа 1918 года. «Милая папочка и мамочка, как вы поживаете? Нам живется очень плохо». Христина нас всех поедом ест. Нам прямо жить я нет. Она нас все время вместо того, чтобы утешить, только расстраивает. Говорит все время, что мы не поедем в Петроград и останемся здесь до Рождества. Конечно, маленькие начинают плакать. Нам говорит, что в Петрограде страшный голод, едят собак и кошек, что у всех холера и умирают по 1000 человек в день, и что Петроград заняли немцы. Христина ни с кем из нас не говорит ласково. Она всех кричит, как на прислугу, и все девочки ее ненавидят. Таня. На следующий день, 4 августа, Таня Альбрехт пишет вот что. Однажды девочка Боиновская сказала громко Христине, что она зря придирается. Было уже 10 часов вечера. Христия схватила Боиновскую за руку, выбросила ее за дверь и сказала, что она не смеет спать в общей комнате. Затем схватила ее подушку и матрас и тоже выбросила за дверь. Старшие девочки, узнав, что Боиновская будет спать в коридоре за дверьми Христининой комнаты, стали петь про Христину песню. «Христина, дубина, полено, бревно», «Что Христа, скотина, известно давно». Пели очень громко, так что Павел, Вознесенский Павел Иванович, несколько раз приходил их унимать. Но они не слушали и продолжали петь. К началу августа ситуация резко ухудшается. Колонистам снова нечего есть. Воспитатели запаслись деньгами, но никто ведь и предположить не мог, насколько стремительной будет инфляция. И дошло до того... что по воспоминаниям некоторых воспитателей, вот этим молодым женщинам-воспитательницам, некоторым пришлось даже отдавать свои э, какие-то скромные украшения. Это говорит Ольга Молкина, внучка Юры. Вплоть до того, что э, одна из них э, обручальное кольцо отдала за мешок э, муки, чтобы только хоть как-то прокормить своих подопечных. А это говорит Екатерина Удалова. Из-за боевых действий появилось очень много раненых. И под госпиталей стали, в общем, отбирать эти дачи у них. Их стали их просто выселяли, говорили, что нам нужно, ну действительно нужно было куда-то раненых размещать. Это ещё была большая сложность. Деньги взять было некто, поскольку связь прекратилась с Петроградом. Ну, ну это это очень быстро произошло. То есть они к концу июля к августу они уже голодали. Опять. Неужели правда то, что мне сейчас сказала Нина Никонова? Она узнала откуда-то, что в Петрограде чума и что город собираются сжечь. У нас в городе тоже двое умерли от холеры, а в колонии ходят дизентерия и холерина, очень похожая на холеру. На ваши фотографии я теперь даже не смотрю. Как посмотрю, так мне хочется плакать. «Ах, поскорее бы в Петроград! Господи, какая здесь скука! Мы ходим грязные, не мылись уже недели две-три!» Ходим почти все без белья, в одних платьях. Спим без простыней и наволочек. Многое оборвалось, а зашить я не умею. Господи, получить бы мне хоть одну весточку от вас. Целую вас много-много раз. Крепко любящая вас дочь, Таня. К августу родители в панике. Они собираются в зале в Питере на миллионной 34 и думают, как вернуть детей. Через несколько заседаний решают, кому-то из родителей надо прорваться к детям за линию фронта. За главного выбирают Валерия Альбрехта, отца Тани и Насти, и человека на вид совсем не подходящего для такой задачи. Вот как описывает его его внучка. У нас есть фотография, во-первых, вот где дед сидит с Таней и с Настей, это десятый год, девочкам 2 и 5 лет. И там молодой человек, такой холёный, э, импозантный. Я видел эту фотографию. На ней просто дореволюционная идиллия. Фотокарточка сделана в салоне. Валерий Львович в очках. У него роскошные усы, на нём красивый костюм. Он сидит на резном кресле и закинул одну ногу на другую. На коленке у него сидит младшая, Настя. Таня сидит на ручке кресла на одном уровне с отцом. Когда фотографировали, она, кажется, чуть отвела взгляд. Взгляд. Потом у нас есть фотография 16 -го года, когда дед был призван в за запасный полк кавалерийский, музыканский, вот как виолончелист. И там тоже ещё молодой человек совершенно, то есть ему было там ну, 38-37 лет. А потом мы видим эти фотографии, которые вот в Москве дед фотографировал, они все фотографировались на документы. И там уже человек совершенно вот, он такой потемневший, у него тусклый взгляд, он постаревший очень. То есть это... Но, ну, представляете, дети неизвестно где, он он ужасно переживал. Конечно. Горе не красит. Хочется домой, что прямо и описать нельзя. Я согласна была бы и голодать, и умереть от холеры, но всем вместе. Дура я, что поехала. Настоящая идиотка. Ведь знала я, что у вас будет голод, а всё-таки поехала. Бестыжая я рожа. Да ещё и Настю с собой повезла. Я вижу, что она скучает, но редко говорит об этом. Мы с ней ссоримся очень редко. Хоть написать еще есть что, да не хватает бумаги. Пишите почаще. Передайте 10000 поцелуев каждому из родных и знакомых. Крестненькой 100 тысяч поцелуев. А вам, мои милые, по миллиарду. Ваша любящая вас дочь Таня. Весь сентябрь Альбрехт собирает документы и в октябре отправляется в путь. Он пешком рядом с телегой идет через распутицу по полям боев. Он пробирается к своим дочерям через грязь, слякоть, кровь и постоянную опасность. Не успели мы одолеть двух или трех километров, как в воздухе засвистали снаряды, взрываясь на большом или малом отдалении от нас и подымая в небо высокие столбы дыма.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 В подкасте мы использовали фрагменты документального фильма «Миссия» 89 -го года студии «Мема Тиане». Неопубликованные мемуары Юрия Заводчикова из семейных архивов Ольги Молкиной. Письма и дневники Альбрехтов из семейного архива Альбрехт Удаловых. Дневники Николая Иванова. Книгу пастора Сарви среди русского народа специально для русской службы би перевела со шведского Екатерина Чевкина. Наш музыкальный консультант Рустам Фахреддинов. В этой серии подкаст вы слышали голоса моих коллег Юрия Визовского, Ольги Шаминой, Екатерины Венедиктовой, Ильги Барабанова, Павла Аксенова, Ондры Соукупа и Олега Болдырева. В подкасте звучал Тустеп Джонсон, композитора Германа Финка. Вы можете послушать все серии нашего подкаста там, где вы привыкли слушать подкасты. Например, на Apple подкастах, яндекс Яндекс.Музыке или Кастбокс. Всего хорошего.